феврале считала, что организовать отъезд учеников из общежития на каникулы одна из самых трудных задач для директора. Это был сплошной хаос. Всюду мельтешили дети и родители, мечтающие поскорее уехать и недовольные мерами безопасности, которые их тормозили. В тайне февраля разделяла их чувства. Все семьи ее учеников были ей хорошо знакомы, но протокол был спущенным сверху от Суола. После событий в Колумбайне, Виргинском политехническом, Сэнди-Хук и Парклинзе этот порядок действий стал обязательным для всех школ округа. Даже самые старшие из нынешних учеников не вспомнили бы, как все было организовано раньше. Однако не все спешили покидать Ривервелли. Некоторые семьи опаздывали по простительным причинам. У одних было слишком много забот с работой или детьми, а другие... Представители глухих кланов, как уоркманы, жили по так называемому «стандартному времени глухих», хронически опаздывая всюду минут эдак на сорок пять. В оглядела толпу и не увидела в ней уоркманов. Остин, наверное, еще был в своей комнате, зная, что нет смысла выходить заранее и ждать на улице. В обычные выходные все было проще. Дети, которые не хотели или не имели возможности возвращаться домой, могли получить разрешение переночевать у друзей. Но на время каникул эти разрешения были недействительны, а значит, учеников, в чьи районы не ходили автобусы, должны были забирать родители. Неудивительно, что эти дети обычно были наиболее уязвимыми. В их число входили плачущие малыши из подготовительного класса и первоклассники — которые начали общаться только в школе и устраивали демонстративную истерику при мысли о возвращении домой. В чувствовала чувствовало одновременное желание защитить этих детей и едкую смесь жалости и гнева по отношению к родителям, которые смотрели на нее несчастными глазами, как будто такова судьба, и они ничего не могут изменить. «Надо было попытаться», — хотелось закричать ей, — хотя она знала, что с ее стороны несправедливо предполагать, что они не пытались. Самое большее, что она себе позволяла, это напомнить им о бесплатных занятиях по ажи для друзей и членов семьи. Но обычно она ничего не говорила, изо всех сил старалась никуда не лезть и заниматься логистикой. Подсказывала родителям, куда проехать, распределяла по общежитиям бригады, которые проводили генеральную уборку, или крутила в руках рацию демонстрируя, что следит за безопасностью. Были в школе дети, находящиеся под временной опекой в разных приемных семьях, и это означало, что автобус за ними не приедет, и они ждут появления какого-нибудь издерганного соцработника. А еще были так называемые «меллои», семьи, которые не спешили, а иногда и вовсе отказывались забирать своих детей феврале встретила тех самых Меллоев, с которых все и началось, много лет назад. Но они были первыми такими людьми, с которыми она столкнулась за свою карьеру. И эта фамилия стала у нее именем нарицательным для родителей, которые предпочли бы, чтобы у них не было ребенка. У Меллоев был милый, очень восторженный сын по имени Джейми, который, как нарочно отличался от своих светловолосых и веснушчатых родителей, Еще и с клокоченными черными волосами, как будто мало было одной глухоты. Первые пару раз, когда они не приехали, Фебруари думала, что это неудачное стечение обстоятельств. Тогда она еще и предположить не могла, что родители могут не заботиться о своем ребенке. Но к концу первого года обучения Джейми, когда Мэло и так и не объявились, чтобы забрать своего сына и его вещи на летние каникулы, Февруари поняла. Это не случайность. Она звонила и звонила по номерам, указанным в его карточке с контактами для экстренных ситуаций, и ждала до пяти вечера, когда все остальные давно уже разъехались, так как это был короткий рабочий день. А потом позвонила в полицию. Появился заместитель шерифа и отвез Джейми в участок, где, как она позже узнала, ему угрожали органами опеки. На следующий день благодарения все повторилось. Фебруари беспомощно наблюдала за тем, как они сбагривали Джейми из одной семьи в другую, пока он, наконец, не подал официальное заявление об отказе от опеки. Из плетен сообщества глухих она узнала, что теперь он живет в Рочестере и стал электриком. Судя по всему, счастлив. Судя по всему, это исключение исправил. В этом году мэллоями были шнайдеры. Их дочь Эмили ходила туда-сюда вдоль дороги, ускоряя шаг по мере того, как толпа редела, и явно боялась, что ее опять заберут последний. Как и у мэллоев, у шнайдеров был еще один ребенок, слышащий, и контраст между ним и Эмили только усугублял ее положение. Джейми кочевал из одной приемной семьи в другую, а его братья и сестры жили в родном доме. Что же касается Эмили, то ее почти всегда одевали в вещи старшего брата, которые были ей велики, и это, конечно, не было преступлением само по себе. Но в свете упорных попыток родителей забыть о ее существовании выглядело особенно издевательски. К пяти вечера февраля пребывала в очень мрачном расположении духа и недоумевала, почему Шнайдеры так обращаются с дочерью, если учесть, что Эмили хорошо владеет устной речью и входит в число детей, лучше всех освоивших импланты. Но разве все эти вещи повышают ценность ребенка? Разве ребенок, которого можно сделать более-менее слышащим, больше заслуживает любви? Фебрари вытащила из заднего кармана мобильный и позвонила шерифу, упрекая себя за то, что ей вообще пришло в голову ранжировать детей. Но чтобы она там не думала, Это все равно не помогло бы ни Эмили, ни другим детям, если любовь родителей к ним зависела от того, насколько хорошо их ребенок мог сойти за нормального. К тому времени, как она повесила трубку, ее гнев остыл и перетек в отчаяние при мысли о том, что может случиться с Эмили и подобными ей учениками в следующем году, когда родителям придется заботиться о них полный рабочий день. Пошли, сказала феврале через некоторое время. Можем подождать в моем кабинете. У меня есть печенье». Уводя девочку внутрь, она услышала вдалеке вой сирен и догадалась, что это уже едет шериф, хотя она и не звонила на линию экстренной связи. Видимо, сегодня день в округе Колсон выдался спокойным.